Виктор перечитал текст еще раз. «Как-то больно мудрено», — вслух сказал он. Взял в руки синий мешочек из приятного на ощупь материала, завязанный красивым кожаным шнурком. Развязал шнурок. Внутри лежала светлая цепочка с кулоном, скорее всего, из серебра. Кулон матовый темно-зеленого цвета, овальной формы, В диаметре около 3 сантиметров и миллиметров 5-6 в толщину. С одной стороны непонятные иероглифы, то ли на китайском, то ли на японском. С другой стороны еле заметно был выгравирован глаз. Виктору даже показалось, что кулончик теплый, точно теплее температуры тела. Может на 2-3 градуса, но точно теплее. «Как такое возможно?» – подумал Виктор. Зажал кулон в руке, такой приятный на ощупь, что его не хотелось выпускать. Стал рассматривать ближе. Кулон оказался правильной формы. На нем были видны грани, много граней, словно обработанный алмаз изумрудного цвета. «Мистика», — подумал Виктор. «Ну да ладно, наплевать на мистику. Я же теперь богат». «Да, я, кажется, сказочно богат». Опять приступ эйфории отбросил далеко назад все неразрешенные загадки, и он огляделся вокруг. Мозг опять начал соображать трезво и четко. Рубли старые, скорее всего, их нигде не поменять. Немецкие марки тоже. В Германии давно уже евро. Вот доллары — это хорошо, их вроде не меняли. Сколько их здесь? 12 пачек по 100 штук. Это сто тысяч. Неплохо. 16 кило золота – это вообще здорово. Сколько это в рублях – Виктор понятия не имел, но понимал, что очень много. Немного подумав, положил обратно в ящик все рубли и марки. Затем, не понимая зачем, положил туда две пачки долларов и слиток золота. Почему-то это показалось правильным. Виктор сам не понимал, зачем это делает, но делал машинально, по интуиции. Подумал и положил еще один слиток, сверху положил холщовые обертки. Повертел в руках письмо, конверт сунул в ящик, а письмо свернул и убрал во внутренний карман куртки. Что с кулоном? Конечно, себе. Прикольная вещь. Убрал в мешочек, завязал и положил в карман на рюкзаке, застегнув на молнию. Так, вроде все. Теперь все убрать. Плотно закрыл крышку. Даже пришлось притопнуть сверху ногой, так туго она закрывалась. Деньги и слитки аккуратно сложил в рюкзак. Попробовал навес, получилось тяжело. «Ладно, дотащу», — улыбнулся Виктор. Аккуратно на веревке спустил ящик в яму. Спустился сам. Поместив ящик на то же самое место, стал закапывать. Разровнял, положил обратно железный лист. Попрыгал на нем, утрамбовал. Пришлось повозиться, но все выровнял и разрыхлил следы от сапог. Огляделся. Вроде как чисто. Вылез наверх, посмотрел на часы. Полночь. «Ладно, на сегодня хватит. Полы помыть — это уже завтра». Закрыл вход в подвал досками. С последней пришлось помучаться, но все равно затолкал. Задвинул кровать, положил коврик. Огляделся. «Вроде все ровно. Ладно, теперь надо выспаться». Завтра долгий день. Вышел на улицу, насколько это было возможно. Вымыл руки снегом. Сорванная мозоль болела. А, мелочи. Огляделся. На безоблачном небе светила почти полная луна. Подмигнув луне, зашел внутрь. Теперь спать. Забравшись под одеяло, попытался уснуть, но не тут-то было. Все мысли были о богатстве. Теперь ему доступны все чудеса мира. «Теперь он Зевс». «Я Зевс», — шепотом сказал Виктор и зевнул. Надо было выспаться и рано утром выдвигаться в путь. В голове мысли вихрем сменяли одна другую. Сна не было и в помине. Включил фонарь, дотянулся до рюкзака, выудил пачку стодолларовых банкнот, стал разглядывать. Купюры старые, выпуск восьмидесятых годов прошлого века. Большеглазый мужик с длинными волосами ехидно смотрел на Виктора. «Франклин», — прочитал он. Разорвал бумажную обертку, вытащил одну купюру, посмотрел на свет, потер пальцем плотную, приятную на ощупь бумагу. Купюры как новенькие. Вставил сотку обратно в пачку, положил в рюкзак. Нащупал золотой слиток, поднес к глазам. При свете фонаря слиток блестел, как солнце, Он был гладкий и такой приятный на ощупь, что не хотелось выпускать его из рук. — Кто же ты такой, Николас? И что ты здесь делал? Виктор на вытянутой руке держал золотой слиток, в другой руке фонарь. Солнечный зайчик бегал по стене. Виктор попытался вспомнить дословно разговор в поезде. Ему было поручено часть денег передать людям, этим знакомым Николаса. Он не сказал конкретно, сколько. Вроде речь шла о половине суммы. Вернее, он вообще не говорил давать деньги. Надо что-то там сделать, дом, что ли, починить или что-то в этом роде. Адрес есть. Надо съездить туда, посмотреть, познакомиться. Что делать с золотом? Как его продать? Кому? Сколько оно сейчас стоит? Это же не колечко или цепочка. Это, мать его, 14 килограммов в слитках. Подумал о том золоте и деньгах, что закопал обратно. «Правильно ли сделал?» «Вроде правильно. Зачем?» Попытался сам себе объяснить свой странный порыв, но не смог. «Хотя нет. Где-то в глубине сознания вертелась мысль, а вдруг что-то пойдет не так. Тогда у него останется какой-никакой запас. Нет, конечно же, правильно. А себе он купит дом. Нет, лучше квартиру. Большую квартиру, метров на 100 Нет, лучше на 120 Где? Может, в Питере». Да, точно, в Питере, прямо на какой-нибудь набережной. Питер Виктору нравился, нравился даже больше, чем Москва. Город, где каждое здание имеет свою историю, свою индивидуальность. Конечно, Питер это не обсуждается. Машину, да, он себе купит хорошую машину. Может, Мерседес, какой-нибудь полноприводник. Или, может, спортивную машину, например, Порше. Да все равно, можно купить и то, и другое. Денег-то куча и съездить на море. Точно, он поедет на самый дорогой курорт. Думая и мечтая, Виктор гладил слиток золота, улыбаясь во весь рот, и не заметил, как плавно погрузился в сон. Проснулся он мгновенно от грохота. Вскочил на кровати. В окно ярко светило солнце. По полу медленно катился фонарик. Рядом лежал слиток золота. Видимо, только что упал. Виктор встал, поднял фонарь. Тот уныло светил остатками севших батареек. Забыл вчера выключить. Ладно, есть еще комплект. Не новый, но пойдет. Надо собираться в обратный путь. Натопил снега. В старинном заварном пузатом чайнике заварил чай. Горячий, крепкий, с веточками брусники. Чай приятно пах лесом и уютным пикником. Настроение было отличное. Виктор ходил по комнате и, улыбаясь, рассматривал фотографии на стенах. Затем нашел кусок тряпки, обильно смочил остатками кипятка, принялся вытирать пол. Не хотелось оставлять после себя никаких следов. Надел рюкзак на обе лямки. Тяжеловато. Критически оглядел комнату. Вроде все на месте, никаких следов. Кровать чистая, аккуратно, по-армейски заправлена. Бросил взгляд на доброго дядьку Будду, Затем поднял глаза на икону в углу. Почему-то захотелось что-то сказать им обоим, типа «Извините, если что не так». Будда по-доброму улыбался, а святой с иконы смотрел на Виктора мудрым взглядом с чуть заметной ухмылкой. «Ладно, брат, не поминай лихом». «Непонятно, кому», — сказал Виктор. Затем усмехнулся про себя. «Надо же, разговаривает с иконами» и, плотно закрыв дверь, вышел в сени. Когда выходил из дома, получилось приподнять засов вверх. И потом, Виктор, закрывая дверь, придерживал его ножом через щель. Засов четко лег на старое место. Как в аптеке. Вокруг дома оставалось много следов, но тут уж ничего было не сделать. Через неделю-другую остатки снега растают, и ничто не напомнит о его присутствии, ну, разве что пропаже части содержимого подземного хранилища. Виктор посмотрел на часы, почти десять утра. Поздновато, хотел выдвинуться гораздо раньше, ну да ладно. «Вперед», — сказал он себе, и быстрым шагом пошел от дома в сторону чаще. Снег стал рыхлым. Идти было труднее, чем ночью, когда он шел, не проваливаясь через наст. Если приглядеться, то можно даже увидеть его следы. По ним и шел. Когда вышел к реке, уже реально чувствовалась усталость. Хоть и говорят, что своя ноша не тянет, но она тянула. Ой, как тянула! Виктор пробовал и так, и этак перекладывать вес своего богатства, но мышцы спины явно говорили, что путь будет нелегким. Пройдя еще пару километров вдоль реки, он присел на привал. Наломал сухих веток, зажег костер. Уже привычно растопил снег, вскипятил воду. Когда она немного остыла, залил кипяток в бутылку. Затем повторил процедуру еще раз. Получилась полная полторашка теплого кипятка. Без еды можно прожить долго, а вот без воды сложнее. Опять заварил крепкий чай. Попил. Потом сложил весь свой нехитрый скарб под ель. Чайник, кружку, термос... Складную плитку, еще пару вещей. Топорик решил оставить. Кто его знает, вдруг пригодится. Завалил все это снегом. Снова надел рюкзак. Легче он не стал, но Виктор знал, что килограмма 4 точно убавилось. Пошел дальше. Через несколько часов пожалел, что выбросил легкий плед, которым можно было укрыться в случае ночлега. Судя по всему, ночевать все же придется в лесу. Солнце уже давно скрылось за лесом, и Виктор мог только угадывать, что вот-вот оно скроется за горизонтом и будет смеркаться. Сколько прошел, он не знал, надеялся, что больше половины. Шел по компасу, навигатор безбожно глючил, ориентиров никаких не было, только лес, проталины и снег. Сумерки сгущались, и Виктор решил все же остановиться на ночлег. Выбрал полянку Нашел сломанное дерево, которое лежало примерно в метре от земли. Наломал молодых веточек на подстилку, накидал веток сверху, завалил все это снегом. Получилась неплохая берлога. В метре от нее зажег костер. Забрался на свою лежанку. Пожалел про выброшенный чайник. Ну да ладно. Смотрел на пляшущие языки пламени и почему-то вспомнил своего друга Сиплова. Сколько уже они не виделись. Давно. сиплы ушел в армию в 87-м. Собственно, армия спасла его от тюрьмы, куда бы он с большой вероятностью присел за очередную драку. Но судьба распорядилась так, что он попал в последний призыв ребят, ушедших в Афганистан. Отслужил два года, дембельнулся весной 89 в звании старшего сержанта. Он был в роте, покидавший Афган последний. Если и до войны Сиплый, мягко сказать, был не подарок, то, вернувшись, стал совершенно неуправляемым. Виктор никак не мог найти общего языка со своим лучшим другом. Сиплый постоянно попадал в разные скандалы, ходил по острию ножа и как будто бы сам искал приключений на свою голову. Его присмотрели силовики и предложили должность в питерском ОМОНе с неплохой карьерой. Виктор даже обрадовался, когда Саня уехал на учебку в лугу на какие-то сборы. Думал, может, он найдет себя на этом близком ему поприще в силовых структурах. Но Сиплый вернулся буквально через неделю. Кому-то там хорошо навалял, кого-то послал, в общем, не срослось. Неудивительно, что очень быстро Саня оказался в бойцах одной из криминальных организованных преступных группировок. Еще несколько раз они с Виктором пересекались, но потом Сиплый уехал в Москву, и связь с ним потерялась. Виктор не раз пытался найти своего друга, но общих знакомых больше не осталось. Сиплый нигде не светился. Правда, где-то в середине 90 девяностых один раз он заявился к их общей знакомой Машке. Она тогда еще жила в Москве, собиралась замуж за какого-то бизнесмена, то ли за австрийца, то ли за венгра. Она позвонила Виктору и рассказала, что Сиплый в тот день приехал на шестисотом Мерсе, крутой, весь в толстых золотых цепях. Привез огромный букет роз, звал в ресторан, но она не пошла. Сказал, что обязательно женится на ней когда-нибудь. Никаких координат не оставил. Машка еще заметила, что при всей браваде он был потерянный и грустный. Виктор наказал подруге, чтоб сразу звонила, если он заявится снова. Но потом, когда она вышла замуж и свалила за границу, ее след тоже потерялся. После этого про Сиплого не было слышно уже больше десяти лет. Виктор втайне надеялся, что когда-нибудь Саня появится на пороге со своей обычной улыбкой и скажет «Ну что, Зевс, как ты? Пошли гулять, пивка попьем, что-нибудь замутим». При всей своей импульсивности и скандальном характере Сиплый был добряком. Виктор помнил случай с собакой. Еще в детдоме они увидели на обочине щенка, которого сбила машина. Все говорили «Ой, какой бедненький!» и проходили мимо. Сиплый же взял грязнющего пса и отнес его в школьную подсобку. Потом они с Виктором по очереди таскали ему еду. Песик выздоровел и так и остался жить у них возле столовой. Костер догорал. Красные угли медленно темнели. Уже не было видно рядом стоящих деревьев. Лес погрузился в темноту. Устроившись поудобнее, насколько это было возможно на жестких ветках, Виктор погрузился в полусон. Нет, уснуть полностью ему не удастся, это он понимал, чутко прислушиваясь к любому шороху, скрипу деревьев, но даже просто так полежать с закрытыми глазами несколько часов, и он наберется сил пройти остаток пути». Под утро стало совсем холодно, ноги затекли, спина болела от жестких веток, втыкающихся то здесь, то там. До рассвета еще далеко, а идти по темноте желания не было никакого. Как медведь Виктор выпал со своего импровизированного убежища, насобирал сушняка, разжег костер. Согревшись, размял ноги, прыгая вокруг огня, набросал крупных дров, чтобы подольше горели, Снова забрался в берлогу. Укутался поудобнее. Теперь можно было попробовать заснуть. Костра хватит на несколько часов. Собственно, так и получилось. Виктор погрузился в полноценный сон и проспал часа два или три. Когда проснулся, небо посветлело. Светло-серый оттенок давал понять, что скоро рассвет. Можно собираться в путь. Рассвело Рассвело быстро. Виктор шел и шел, время от времени сверяясь с компасом. Где-то здесь он должен был пересечь ручей и дальше прямо на юг. Там должна быть старая леспромхозная дорога. По ней будет идти гораздо легче. Но он то ли сбился с пути, то ли еще не дошел. Лес не кончался. Вода закончилась. Попробовал есть снег. Ну, так, то еще удовольствие. Наконец лес стал редеть, сменяясь кустарником». И скоро Виктор вышел к реке. Неширокий ручей, не больше десяти метров в русле был подо льдом. Снег почти растаял, оставив темные пятна проталин. В это время года ходить по льду опасно, но выбора особо не было. Снял рюкзак, понес в руке. Перебравшись на другой берег, почти сразу заметил дорогу. Она была неезжая, но Виктор увидел следы, Не то от трактора, не то от квадроцикла. Ну вот, теперь все прямо, и километров через 7-8 он должен выйти к какой-то деревеньке. Летом там полно народу, в основном дачники, а зимой, скорее всего, никого нет. Но это уже не важно. Потом, если повезет, можно будет остановить попутку. Там начинались жилые деревни до самого Борисова. Дальше ходит автобус до Бабаева, там цивилизация. Но пока приходилось идти пешком. Других вариантов не было. Уже совсем стемнело, когда на пригорке показалась деревня. Виктор прибавил ходу. Ноги едва слушались, когда он увидел табличку «Деревня Кийно». В некоторых домах горел свет. Из труб шел дым. Топили печки. Деревня явно была жилая. Дорога чищенная. Более того, впереди проехала машина и, моргнув стоп-сигналами, свернула куда-то в переулок. Надо было как-то решить вопрос с транспортом. Дальше идти пешком сил уже никаких не было. Виктор посмотрел на карту. Отсюда до районного центра Бабаева больше ста километров, а то и все 120. А там уже поездом до Череповца часа три, не больше. Проходя мимо одного из домов, Виктор заметил бабушку. Она стояла, опершись на клюшку, и смотрела на Виктора. «Добрый вечер!» — как можно вежливее поздоровался он. «Добрый, добрый, мил человек, что-то не узнаю!» — прищурилась она, вглядываясь в лицо Виктора. «Из Михайловских, что ли? Степан, что ли? Или нет?» «Нет, бабуль, не Михайловский. Рыбак я с города!» — соврал Виктор. «Вот, ходил на реку. Не зная, что еще сказать, собрался было идти дальше». Но бабулька не унималась. Из города, далеко ж до города. Темно уже. На машине хоть? Нет, я пешком. Может, довезет кто? Пойду я, бабуль. Ой, да кто ж тебя довезет?» старушка? Явно была из тех любителей поговорить, которым до всего есть дело. Хотя вон Колька только что проехал. Поди спроси, может, он поедет домой. Борисовский он сам. «Вон, туда надо пойти, в девятом доме он живет, хотя вряд ли на ночь-то. не знаю, ночью-то...» — заохала бабулька. Информация, конечно, была ценная, и, возможно, если повезет, то все решится должным образом. Попрощавшись со старушкой, Виктор потопал дальше, в сторону указанного дома. За поворотом в небольшом переулке с включенными габаритами и открытым багажником стояла старенькая «Жигули» четвертой модели. Паренек, согнувшись напополам, копался в багажнике. На крыше стояла банка пива «Балтика». Вытащив большой белый мешок, парень ловко закинул его на плечо и собрался было пойти в открытую калитку, но Виктор окликнул его. «Ты Николай, что ли?» Парень обернулся, насколько позволял мешок. «Ну я, чё хотел? Да поговорить». Виктор указал рукой на мешок. «Я подожду». «Ага, я щас», — сказал Николай и скрылся во дворе за забором. Виктор снял рюкзак, поставил на скамейку, что стояло возле покосившегося деревянного забора. Огляделся. «Одноэтажные домики, похожие друг на друга, обыкновенные деревенские». Ничем не примечательное. Поежился. Уже совсем стемнело и стало подмораживать. Пока шел, было даже жарко. Как только остановился, пронизывающий холод предательски начал поддувать морозным воздухом. Николая не было минут пять. Виктор обошел машину, сразу заметил, насколько древняя она была. Сгнившие пороги неумело заляпаны шпатлевкой. Обратил внимание на колеса. Даже при тусклом свете фонаря было видно, что все они разные. Не машина, а сборная солянка. Вышел Николай. «Че хотел?» – нездороваясь спросил он. «Витек» – протянул руку Виктор. «Колян» – быстро и сильно ответил тот на рукопожатие. «Че хотел?» – в третий раз повторил он. «Мне это, в Череповец». Виктор решил начать без прелюдий и сразу перейти к делу. «Можешь отвезти?» «Схуяли!» Николай не особо выбирал выражение. «Заплачу нормально». Виктор решил не мелочиться и сразу пошел с козырей. «Да это понятно», — сказал Николай. «Я вообще-то не собирался сегодня, да и пиво уже выпил. Завтра в Борисово поеду бесплатно могу отвезти. Ты к кому приехал-то? Или на рыбалку?» Виктор замешкался. «Ну вот что ему сказать? Какой из него рыбак?» «Геолог я. Первое, что пришло в голову, сморозил он». «Думал, доберусь до Борисова засветло, а тут никто по пути не попался. Куда вот теперь ночью? Я заплачу, хорошо?» Опять повторил он. Колян недоверчиво оглядел Виктора. «И чего ты тут, золот что ли, скал Геолог!» — хмыкнул он с улыбкой. Виктор вздрогнул и поежился. «Ну, типа того. Не совсем золото, камушки разные, породы». Как-то совсем неуверенно ответил он, проклиная себя за это свое неумение врать. В общем, так. Виктор решил не выдумывать, в конце концов, чё тиськи-то мять. Заплачу. До Бабаева сто долларов, до Череповца двести. Если пиво выпил, я могу за руль сесть. Права есть. Поедешь? Николай недоверчиво округлил глаза. Ты чё, олигарх, что ли? Двести баксов? Это почти шесть тысяч. Гонишь? Ещё бак бензина заправлю. Решил добить Виктор. Решай быстрее, едем, нет? Чё быстрее? тебя очередь, что ли, с таксистов тут стоит?» — ухмыльнулся Колян. «Ладно, поехали. что там, до Череповца за шесть штук можно напрячься. Только деньги вперед!» Он недоверчиво посмотрел на странного пассажира. «Половину сразу? Половину, когда в черепе будем?» — осадил его Виктор. «Тогда бак сразу заправим. Я на мели», — показал на крышку бака Николай. «Лады, заметано». Виктор протянул руку. Колян хлопнул по ладони. «Погоди, документы возьму». В общем, сторговались. Пока Колян ходил в дом, Виктор сунул руку в рюкзак, выудил оттуда пачку баксов. Вытащил несколько купюр, штук 10-15, сунул в наружный карман куртки, застегнул молнию. Пачку бросил обратно в рюкзак, тщательно завязав шнурок. Ладно, вроде пока все по плану. Вышел Колян. Виктор протянул ему 100-долларовую купюру. Тот взял в руки, посмотрел на свет, потер пальцами. Интересная особенность. Многие россияне делают это, взяв в руки доллары или евро. Настоящие хоть? Спросил Колян. Рублей-то нет, что ли? Ну так договорились же за баксы. Виктор улыбнулся своей самой доброжелательной улыбкой. Зарплату долларами выдали. Пошутил он и добавил. Заправлю тебя на рубли, не беспокойся. «Ладно, поехали». По Коляну было видно, что он явно не в восторге от такого странного пассажира, но желание заработать превысило беспокойство, и он, уверенно прыгнув на водительское сиденье, громко хлопнул дверью. Виктор хотел поставить рюкзак на заднее сиденье, но, открыв дверь, увидел, что оно снято, а на полу просто лежал деревянный поддон. Виктор аккуратно поставил рюкзак прямо на этот поддон, но как он не старался, все равно слитки предательски брякнули. — Все-таки золото у тебя там, — засмеялся Колян, указывая на рюкзак, когда Виктор забрался на переднее сиденье. — Ага, — честно сказал он, — килограммов пятнадцать где-то. Да уж, заводя мотор и улыбаясь, подтвердил Колян. «Было бы так, ходил бы ты тут по деревням с таким мешком». «Может, все-таки я поеду?» — предложил Виктор. «Сам справлюсь», — ухмыльнулся Колян. С хрустом включил заднюю передачу и шустро выехал на дорогу. Виктор улыбался. Жизнь налаживалась. Машинка оказалась на удивление резвой. Снег почти везде сошел, но, несмотря на раздолбанную в распутицу дорогу, Колян нажимал на газ — лихо объезжая лужи и проходя крутые повороты. Виктор смотрел на лучи дальнего света перед машиной и размышлял. «Россия, матушка, почему нет нормальных дорог? Ведь такая богатая страна, столько ресурсов. Можно отстроить асфальтированные дороги до всех самых отдаленных деревень. В чем секрет? Может, в погоде? Может, слишком большие расстояния?» Но нет, взять любую европейскую страну, да хотя бы тут же Норвегию. Климат там не теплее нашего. Про Норвегию он много читал, что уровень жизни там чуть ли не на первом месте в мире. Люди отлично зарабатывают и могут позволить себе отлично жить, практически ни в чем себе не отказывая. Сомнительно, что там есть хоть одна вот такая дорога. Подпрыгнули на очередной яме. Виктор опять ухмыльнулся. «Ну как так-то?» «Ведь несложно сделать подсыпку, пустить грейдер. Пусть не идеально, не асфальт, или бетон. Но вот эти ужасные ямы можно ведь засыпать. И стоить это будет не так дорого. Это должно быть кому-то надо, кому-то влиятельному и богатому». Опять мысли вернулись к своему грузу. «Теперь он богат. Не настолько, конечно, чтобы строить дороги, но он сможет, по крайней мере, устроить свою жизнь». Наконец появилось твердое покрытие. Колян прибавил ходу, время от времени, попадая в ямки, то одним колесом, то другим, матерился сквозь зубы, но не зло, а так, по привычке. «Борисова Суцкая», — сказал он, когда въехали в очередную деревеньку. «Дальше повеселее пойдет». «Не торопимся особо», — заметил Виктор. «Главное, чтоб доехала твоя беда. Обратно же тебе еще возвращаться». «Не боись», — не обиделся на беду Колян. Это она с виду такая стрёмная, там всё поменено, всё работает. Вот сейчас денег дашь, резину поменяю, побегает ещё. Ты в Борисово живёшь, я так понял, работаешь кем? Спросил Виктор, просто чтобы поддержать разговор. Да я только осенью с армейки пришёл, так, на подхвате, постоянной работы нет. А жлыга от батя осталась, подшаманил, катаюсь. У дядьки мясная лавка в Бабаево, иногда вожу ему мясо от фермеров. Так, чтобы на бенз, да на пивас. Думаю, в город прибираться, здесь точно нечего ловить. Мамке дом подправлю, немного деньжат подкоплю и уеду нахер отсюда. Куда поедешь? Да без разницы, не решил еще. Кореш в череп зовет, на Северсталь поможет устроиться. Там видно будет, может, осенью. Летом-то в деревке суперские, девчонки понаедут. Он озорно подмигнул. Виктор кивнул и поднял большой палец. На заправке оплатил бензин, устроился поудобнее и задремал. Даже нет, походу полноценно уснул. Спал, наверное, целый час, но когда Колян замедлился и защелкал поворотник, Виктор мгновенно проснулся, однако сидел с закрытыми глазами. Немного напрягся, когда машина остановилась. — Все, Витек, садись за руль, меня рубит песец как... «А где мы?» — продрал глаза Виктор. «Да лентиво, сотка с копейками осталось Я бы уж два раза обочину словил, быстро не едь, только девяностые, иначе жрет бенз, как грузовик». Виктор ехал не быстро, ехал и думал. За рулем он всегда о чем-нибудь думал. Сейчас почему-то думалось о российской глубинке. Вот сидит и тихо похрапывает Колька. Молодой пацан, вроде неплохой парень. Родился и вырос в селе, наверное, окончил какую-нибудь фазеуху. Не откосил, честно отслужил армейку. И вот чего ему там делать? Ни работы, никаких развлекух. Ну, этого хоть мысли правильные. Хочет поехать в город, найти работу. Хотя, с другой стороны, а кто там останется? Кто будет заниматься сельским хозяйством? Народ в глубинке, за редким исключением, просто спивается. А как по-другому? Как сделать так, чтобы не уезжали? Нереально. А если в масштабах всей страны? Стало почему-то грустно от всего этого. Да пофиг, ему-то чего. Надо устраивать свою жизнь, а не мечтать о восстановлении постсоветских руин. Разве есть ему дело до этого Коляна? Пусть живет своей деревенской жизнью, а Виктор будет жить своей. У них договор, по которому он и так предложил оплату раза в три больше, чем таксисту. Так что доедем и разбежимся, а через пару дней он забудет, как его зовут. Все честно, все по понятиям. Пацан сказал, пацан сделал. Незаметно приехали. Справа показался завод. Дымили трубы, создавая перманентную жуткую вонь. Вот и любимый Череповец. Воздух здесь то еще говнище. Как ни странно, но Череповец Виктор считал своим родным городом. Приехал он сюда, когда ему было всего 15 но Белозерск, где он родился и вырос, ну никак не был ему родным, а вот череп сразу полюбился. Здесь прошли юношеские годы. Много всего было? Да и ладно, хватит с него. Теперь он точно отсюда свалит, без вариантов. Питер — это будет следующий большой шаг в его жизни. Когда подъехали к дому, было уже около двух ночи. Виктор припарковался на маленькой стоянке, напротив своего подъезда. Как раз было еще одно место. В последнее время с местами во дворах стало сложнее. Многие автолюбители как-то разом забили на платные стоянки и стали ставить свои авто во дворах. Время девяностых прошло, стало спокойнее. Колян мирно спал, будить не хотелось. Ему еще обратно пилить такую дорогу. Почему-то стало жалко парня. «Вроде правильный пацан. Без разговоров согласился довести незнакомого человека. Был бы Виктор на его месте, повез бы? Вряд ли. Подумал бы развод какой-то. Опять вспомнил Сиплова, улыбнулся. Тот бы повез. У Сани чувство самосохранения отсутствовало совсем. Посмотрел на спящего Коляна, тронул его за плечо. «Эй, пожарник!» а чё, приехали?» Быстро встрепенулся тут. Решение пришло мгновенно. — Слышь, Колян, — сказал Виктор, — если хочешь, у меня можешь заночевать. Выспишься, утром поедешь. — Да не, неудобно как-то. Колян мялся, но было видно, что перспектива гнать обратно без отдыха особого энтузиазма не вызывала. Виктор это заметил и уже безапелляционно заявил. Не обсуждается. Я один живу, не стеснишь. Давай, пошли. Взвалил свой неподъемный рюкзак, подождал, пока Колян закроет свою колымагу пошли наверх. Пятый этаж пятиэтажки. Дома не был почти неделю. Заходи, будь как дома. Виктор включил свет в прихожей, стал разуваться. Но «Ну, не забывай, что ты в гостях, продолжил поговорку Колян. Точняк, улыбнулся Виктор. Шаришь. Колян тоже разулся, повесил куртку на вешалку, огляделся. Ничего у тебя берлога, вроде двушка, однушка, поправил Виктор. — Ну, большая, 125-я серия, если тебе это о чем-нибудь говорит. — Ни о чем. — Развел руками Колян. — Ну, ничего, так однушка. Метров пятьдесят поди. — Ну да, сорок с чем-то. — Для одного за глаза. Есть что-нибудь будешь или чай? — Нет, спасибо, мне бы кости куда-нибудь кинуть. — А то утром уже скоро. Колян оглядывался по сторонам. — Диван твой. Виктор показал на большой угловой диван. Белье сейчас дам. «Не, ничего не надо, не заморачивайся!» — замахал руками Колян. «Сотку лучше дай, пока не забыл». Виктор действительно совершенно забыл про оплату. Как-то скорешились по дороге, вылетело из головы. Достал сто баксов, подал Коляну. Тот повертел в руках, опять посмотрел на свет, сунул в карман. Кивнул. «Спасибо, мол». «Ладно-то, ты — сказал Виктор. «Я тут еще покопошусь немного». «Окейно!» — зевнул Колян и прямо в одежде завалился спать. Виктор вышел на кухню, поставил чайник. Сна не было ни в одном глазу. Ну да и ладно. В углу стоял аккуратно замаскированный под гарнитур и прикрученный к полу на четыре огромных самореза большой оружейный шкаф. Когда-то Виктор был заядлым охотником и хранил там два своих ружья — гладкоствольный тоз 12 калибра и нарезную сайгу. Потом к охоте он охладел, ружья продал, а шкаф остался. Для непосвященного человека сейф выглядел как обычный кухонный ящик. В нем Виктор и закрыл свой драгоценный груз. Детство, проведенное в детдоме, многому его научило. Чувство самосохранения и недоверие к незнакомым людям, выработанное до автоматизма, не раз его выручало. Попил чаю со сладкими пряниками и почти сразу почувствовал усталость. Надо было бы сходить в душ и завалиться в мягкую кровать. Но опять же внутренний голос аккуратно намекнул, что не стоит. Сильно болели плечи. Видимо, все-таки натер лямками от рюкзака. Пока шел, не замечал, а сейчас, когда расслабился, боль была ощутимая. «Ладно, это мелочи. Пройдет». Так и задремал, сидя на уютном диванчике за кухонным столом. Все нормально. Будет еще время выспаться. Виктор проснулся за секунду до того, как Колян встал с дивана. Как у него это получалось, он сам не понимал. Шестое или седьмое чувство. Когда тебе не надо ни слышать, ни видеть, ты просто чувствуешь. Послышались шаги. Колян протопал в туалет. Виктор глянул на настенные часы. «Почти восемь. Норм». Пока Колян журчал водой в ванной, Виктор включил газ, достал медную турку, поставил вариться кофе. Рецепт у него был свой. Много кофе, чуть соли, чуть перца и чуть корицы. Аромат пошел по всей квартире. «О, вкуснятина!» — повел носом Колян. «Доброе утро, Витек! Ты что, не спал, что ли?» «Почему? Норм, все. Выспался. Сейчас кофе будет. Сам как?» «Да, как убитый спал. Хорошо, что не поехал вчера обратно. Реально уставший был». «А то...» Виктор разлил кофе, добавив сливки, сделал бутеры. «Позавтракали». «Ладно, я поехал тогда». Колян засобирался. «Спасибо за кофе. Ну, это, и за деньги тоже обращайся». Виктор пожал протянутую руку. «Слушай, дружище, давай я тебе еще на обратную дорогу дам». «Да, не обязательно». — заулыбался Колян. И так вроде хорошо заплатил. Нормально. Виктор достал из кармана еще 200 баксов и протянул Коляну. Тот ошарашенно смотрел на него и не брал. Видя, что Колян в замешательстве, Виктор засунул деньги ему в боковой карман куртки и добавил. — Колеса поменяй, ведет машину на скорости. — Ну, это... Спасибо тебе. — промолвил Колян и добавил. — Большое. — А ты клад, что ли, нашел? «Так деньгами бросаешься». Виктор развел руками и как-то по сказал, «Ну, давай, дуй отсюда». Только когда дверь за коляном закрылась, Виктор смог по-настоящему расслабиться. Сбросив с себя одежду, загрузил все в стиральную машину и долго стоял под душем, меняя воду то на горячую, то на холодную. Потом безмятежно заснул на чистом белье с чистой совестью и улыбкой на лице».